Троя после Шлимана Долгое время история этого города считалась легендой. Великая и могущественная Троя, воспетая Гомером, казалась поэтической выдумкой, да и в существовании самого Гомера стали сомневаться. Жила легенда, и отдельно жила история, в которой не было места сказочной Трои. Когда в 1871 году немецкий миллионер Генрих Шлиман начал в поисках трое раскапывать холм высотой в 20 м близ турецкой деревни Гессарлык, иные посчитали его безумцем. Зачем искать то, чего никогда не было? Из глубины котлована нашли мы насмотрели камни древнего города. После 3000 лет погребения Троя увидела свет. В 30-е годы прошлого века раскопки продолжились, но военное лехалетье были приостановлены, и лишь в конце 80-х возобновлены. Так, стараниями учёных, воскресла Троя. Что же мы знаем теперь о ней? Оказалось, что на холме Гесарлык на протяжении почти четырех тысяч лет лежали поочередно сменяя друг друга десять городов. Их помог описать новый помощник Шлимана, такой же самоучка, архитектор Вильгельм Дарпфельд. Первое поселение здесь возникло, как позднее показал радиоуглеродный анализ, около... 2900 года до нашей эры. Троя под номером 1. Через 300 лет Троя под номером 2 была уже царской резиденцией. В ту пору в городе имелось много золота, серебра, бронзы. Именно в этом слое Шлиман нашёл свои знаменитые сокровища, клад прямо названный в честь царя правившего Гомеровской Троей. Однако воспетый поэтом город, у стен которого сошлись армии греков и троянцев, Агамемнона и Приама, лежал тремя метрами выше. Трое под номером шесть и Трое под номером семь А. С его гибелью пришла пора запустения. Лишь около... В 8 сотого года до нашей эры здесь снова поселяются люди, греческие колонисты, Трое под номером 8. В 85 году до нашей эры город Трое под номером 9 войдёт в состав Римской империи. Здесь будут чтить память героев Илиады. Одно время император Константин Великий будет подумывать даже о том, чтобы перенести сюда столицу Римской империи. Таков краткий курс истории Трои, составленный учёными после первого столетия раскопок. Холм Гисарлык невольно стал выставкой достижений современной археологии. В конце XX века сюда не могли вновь не прийти учёные. Возобновляя работу, археологи искали ответ на ряд важных вопросов. Являлась ли Троя пиратским гнездом или великой доисторической державой? Может быть, Троя была Атлантидой? Была ли Троянская война? И если да, то когда она произошла? Можно ли считать Трою колыбелью европейской цивилизации? В каких отношениях Троя пребывала со своими соседями и в частности с хеттами. Что ж, подведём некоторые итоги. Возможно, в бронзовом веке Трои была в 10 раз больше, чем до недавних пор считали археологи. В 92 году прошлого века к юго-западу от холма Гисарлык был обнаружен ров, опоясывавший Трою. Он пролегал довольно далеко от городских стен, окаймляя территорию площадью 200 тысяч квадратных метров, тогда как сама Троя занимала всего 20 тысяч квадратных метров. Вероятно, ров окружал Нижний город, заявил тогда руководитель раскопок немецкий археолог Манфред Корфман. Возник нижний город в середине III тысячелетия до нашей эры, во время Трои под номером 2. Очевидно, Троя была куда более могущественным городом, чем полагали прежде. В 94-м был найден ещё один ров. Первый пролегал в 400 м от крепости, а второй в 500. Оба они оказались почти одинаковыми. Глубина полтора метра, ширина три метра. Оба являлись частью хорошо продуманной системы укреплений. Преодолеть такой ров на боевых колесницах было нельзя. За рвом, как полагают ученые, выселась деревянная стена или же стояли ряды заостренных кольев. Из-за этого ограждения обстреливали врагов. Время расцвета шестой трои. И трое под номером 7 А длилось почти 5 веков, с 1700 по 1200 год до нашей эры. В то время этот город почти ничем не уступал таким знаменитым культурным центрам позднего бронзового века, как Микены и Тиринф. Но была ли трое близка им? Результаты раскопок Корфмана Свидетельствует о том, что Троя была очевидно частью хетской, а вовсе не криттамикенской цивилизации. Троя была форпостом Азии, нависшим над Европой, а не крупнейшим европейским городом. А в 95 году здесь была найдена бронзовая печать с надписью, выполненной иероглифами на лувийском языке во 2 тысячелетии до нашей эры. Этот язык был широко распространён на просторах Малой Азии. Им пользовались и хетты. Говорили ли на этом языке троянцы? Конечно, по одной находке нельзя это утверждать. И всё же возможно, что жители VI Трои были по происхождению лувийцами. Это один из индоевропейских народов, которые наряду с хеттами около 2000 года до нашей эры переселились в Анатолию. Многие предметы, обнаруженные в Трое, скорее принадлежат этой восточной культуре, нежели греческой цивилизации. Уже крепостные стены Трои напоминали хеттские укрепления, а вовсе не микенские. Книзу стены расширялись Вверху же, возможно, были зубчатыми. По их периметру высились башни надстройки. Оборонительный ров также вписывается в восточный облик Трои. Подобные крепости с хорошо укреплённым и тесно застрённым нижним городом можно встретить не в Греции, а в Центральной Анатолии и Северной Сирии, где жили хетты. И характер жилищ типичен для хетской архитектуры. Культовые предметы, найденные в Трое, тоже хеттлувийского происхождения. Так перед южными воротами Трои ещё и сегодня видны четыре стелы, установленные на мощном каменном постаменте. У хеттов они служили символами бога-покровителя города. Наконец, на кладбище, устроенном близ городских стен, видны следы кремации. Такой способ погребения характерен для хеттов, а вовсе не для западных народов той эпохи. Примерно до 1400 года до нашей эры греки предавали тела покойников в земле, не кремируя их. В любом случае, даже не дожидаясь новых открытий, нужно признать, что в бронзовом веке Малая Азия играла выдающуюся роль в мировой истории. На её побережье блестрое скрещивались два важнейших торговых пути древности: морской, что вёл из Эгейского моря в Чёрное, и сухопутный из глубин Азии на Балканы. Здесь соединялись запад и восток. Европейские инновации сливались с новшествами, принесёнными сюда из Месопотамии и Ближнего Востока. Местные жители впитывали новые идеи, развивали, совершенствовали их, обменивались ими с жителями соседних стран. Отсюда, через Трою и другие города на побережье Эгейского моря, новаторские идеи проникали в Грецию. Это положение было не только выгодным, но и роковым. Троя обречена была пребывать между двумя нередко враждовавшими силами микенскими греками и хеттами. Вновь и вновь к её стенам устремлялись враги. Ближе к концу II тысячелетия до нашей эры греки, эти викинги Эгейского моря, усилили натиск на восточную часть Средиземноморья. В 15 веке они нападают на Крит. Этот Царственный остров теряет статус великой морской державы. Под влиянием греков подпали и союзники критян в Малой Азии. С этого времени микенские греки надёжно обосновались в Милете. Отсюда они пытаются расширить свою область влияния. Сам Милет был довольно уязвим, поэтому греки попытались завоевать плацдарм в другой части полуострова. а именно в Троя этот богатый цветущий город давно привлекал их внимание они устремились в поход навстречу им возможно двинулысь армии хеттов быть может греко-троянская война на самом деле была греко-хетской войной ответ могут дать новые археологические раскопки